Глава 19. Полицейское досье. На запрос по поводу психических качеств гражданина Рауля Разербака. Ребенок, которого зовут Рауль Разербак, страдает психическими расстройствами. Он уже неоднократно проявлял бурные вспышки гнева и подвергал опасности жизнь окружающих. Тем не менее, мать отказывается поместить его в психиатрическую клинику, заявляя, что на сына сильно повлияла смерть отца. Ему просто нужна отдушина, утверждает она. Поскольку юный Розарбак до сих пор не совершил каких-либо действий, квалифицируемых как правонарушения, служба считает преждевременным принимать активные меры.